Проснулась я от того, что моя подушка зажила собственной жизнью и попыталась вылезти из-под меня, а мой подножный коврик принялся издавать звуки. Еще во сне я подумала, что так не бывает, но вспомнила, что я в Шанхае, а здесь всякое случается, но глаза все таки открыла. Оказалось, что я спала на плече августа, а ноги мне грела большая красная собака. И была я не в Шанхае, конечно, а на Сайгоне. Впрочем, с точки зрения удаленности от дома, разницы никакой. Машина стояла посреди скудно освещенной площадки. Впереди открытые двери дома, относительно небольшого по меркам мафиозной аристократии. В салоне оставались уже только мы с Августом и собаками. Почему они не стремятся выпрыгнуть и убежать, удивилась я. Погуляли бы. Тан приказал им охранять тебя, а все, кто зависит от Тана, больше смерти боятся ослушаться его. И что мне теперь делать? Ничего. Но гулять они будут только с тобой. Есть только из твоих рук и спать только рядом с твоей постелью. Какой кошмар, пробормотала я и полезла наружу. Значит, мне сейчас вместо горячей ванны и крошки куриного бульона придется их выгуливать, потом мыть, потому что они провоняли гарью, и спать с ними в одной комнате невозможно, а потом искать, из чего бы сварить им кашу. Ну, Тан, ну, удружил. Я пойду с тобой и помогу вымыть их, кротко сказал Август, а кашу сварит линь. Затылок чесался так, словно мне в волосы насыпали горсть еловых иголок, Я пощупала и выругалась. Вспомнила, что подпалила свои шикарные искусственные локоны. Их отрезали, но оставшиеся паленые концы ломались и кололи мне кожу. И эту проблему тоже придется решать до сна, иначе ни о каком сне не будет и речи. Юлинь сумела включить садовые фонари, поэтому прогулка с собаками оказалась даже приятной. Накидка с подогревом Защищала меня от холода и дождя, собаки вели себя поразительно воспитанно. Невольно я сравнила их с Василисой. На фото эти звери выглядели просто огромными, а в жизни оказались довольно крупными, но не гигантами. Кобель был примерно с Василису ростом, а ведь она средних габаритов. Сибирские овчарки с ранчо моего деда были намного больше. Но притом Василиса сейчас уже успела бы сбегать туда-заборы и обратно. Все перенюхать, пометить каждую кочку, выкопать ямку вон под тем кустом и сломать вон ту металлическую скамейку. И все это ни на миг не выпуская из поля зрения охраняемый объект. Правда, через пять минут собаки показали характер. Я хотела вернуться в дом, потянула за поводки. кабель просто лег. Тут же легла и сука. Лежали и глядели на меня. Я попробовала... Стащить их с места – дохлый номер. «Оставь», – посоветовала Август. «Я читал про тибетских мастифов, пока ты спала. Все равно с этим поддельным чипом, которым поделилась лень, больше нечем было заняться. Это собаки очень умные и своевольные. У сибирских овчарок просто золотой характер по сравнению с ними». «И что, мне ночевать тут с ними?» «Нет» брось поводки на землю и иди в дом а они август пожал плечами но я же отвечаю за них перед таном с чего бы удивился август делла тебе их навязали пойдем ничего страшного территория огорожена никуда они не денутся а может они привыкли жить на улице и поэтому не хотят в дом осенило меня они ведь во время пожара упирались Отказывались заходить. Правда, там все горело. Август взял меня за локоть и молча повел к дому. Не успела я одолеть три ступеньки крыльца, как, отпихнув меня, в холл вбежал кабель волоча за собой поводок. Август проводил нахало взглядом, оглянулся. Сука стояла позади и испытующе смотрела на нас. «Понятно», — вздохнул Август. Придется провести воспитательную беседу с расстановкой приоритетов. Наших спутников мы обнаружили на кухне. На плите уже что-то готовилось, а юлень обрабатывала рану Джо. Соня с очень упрямым видом сидела напротив, обхватив себя за локти. «Соня, так будет лучше», — говорил Джо. «Если вы считаете, что страдаете из-за меня, оставьте меня, спасайтесь». Я никуда не поеду. Пусть меня убьют, пусть. Это лучше того, что меня ожидает в Пекине. Положение спас кабель Хонжи. Он пробежался по кухне, потом встал передними лапами на столешницу и попытался стащить со стола кусок замороженного хлеба. — Это еще что такое? — рявкнул Август. кабель бросил хлеб, но повернулся и пошел на Августа глухо рыча. Ничего себе воспитанные собачки! Август схватил длинное полотенце, которым Юлинь обтирала Джо, очищая кожу вокруг ран. Одним движением свернул его в жгут, а потом в петлю. Стоило кобелю приблизиться на опасное расстояние, как Август с невероятной для такого мощного тела грацией скользнул в сторону и накинул петлю к кобелю на шею. Хонжи взревел, но поздно. Август мигом оседлал его, а затем сел, прижав всем весом к полу, и предплечьем еще надавил ему на затылок, опуская голову. Кобель яростно скреб когтистыми лапами по плиткам пола, щелкал зубами с мой мизинец величиной, рычал, ревел, вырывался. Куда ему? А на пороге кухни стояла сука и спокойно наблюдала за украшением строптивого. Через несколько минут хон что-то для себя осознал и смирился. Август поднялся, отряхнулся. Кобель, опустив голову и хвост, отошел. Внезапно к нему подскочила сука и укусила за круп. Кобель лязгнул зубами, но шустрая сука увернулась и помчалась прочь. Кобель, естественно, кинулся за ней. Из коридора послышались звуки, характерные для собачьей потасовки, Рычание топот лап, вот кто-то взвизгнул приглушенно, а вот упало что-то тяжелое. Точно как у людей, заметила Юлинь. Проиграл бой за первенство, и все. Кто был ниже рангом, тут же начнут испытывать тебя на прочность. Поэтому я никогда и никому не уступала. Победитель-то тебя пощадит. Но все мелкое шоколье решит, что ты ослабел и кинется рвать на части. «Собаки, к счастью, не люди», — сказал Август. «Поэтому в нашем случае все кончится тем, что хон Жи доходчиво объяснит Ниу-Ниу. Для нее ничего не изменилось». «Зачем?» — потрясенно спросила Соня. «Зачем вы так поступили с собакой? Разве вам жалко хлеба? Наверное, животное просто голодное?» Она вскочила и метнулась было к выходу, но Август осадил ее коротким жестом. Подумав, добавил, сядьте и не вмешивайтесь. Не тут-то было. Соня выпрямилась, засверкала глазами. Это вы виноваты, что не у ниу напала на Хона Жи. Вы унизили его ни за что, просто по прихоти. Это благородный пес, как вы не понимаете. А вы с ним как с дворняшкой, со священной собакой. «Святая простота», — сказала Юлинь, глядя на Соню и покачала головой, безнадежно. «Соня, прекрати, пожалуйста», — негромко попросил Джо. «Все устали, не только ты». «Джо, о чем ты говоришь?» — возмутилась Соня. «Разве ты не понял? Это же была демонстрация. Он точно так же поступит со мной, с нами, если мы вздумаем перечить. Ему же совершенно все равно, для него ничего святого нет». «Именно поэтому его и выбрали для этого поручения!» Она почти кричала. В коридоре немедленно кончилась потасовка, и на шум прибежали обе собаки. В дверях ниу попыталась обогнать хона -Жи. Тот коротко рыкнул и ткнул мордой ей в холку. Сука тут же прилегла, мол, я ничего такого и не хотела, даже в мыслях не держала. Судя по виду обоих, вот уж где была демонстрация, так это между ними. Сомневаюсь, что кто-нибудь хоть клок шерсти потерял, не говоря уж о том, чтобы ранить оппонента. Но Сони, конечно, в ее обличительном пафосе было не до реальности. «Вот что я вам скажу, многоуважаемый лорд МакКинби. Не знаю, сколько вы заплатили за этот спектакль с пожаром, только я знаю причину, а она в том, что я отказалась вам подчиниться. Тогда вы решили напугать меня». «И для этого ранили мужчину, которого я люблю. Уж, конечно, подумали вы, я не захочу, чтобы он страдал, и потому соглашусь со всеми вашими требованиями. Не бывать этому», — выпалила она. «Катитесь куда хотите, убирайтесь на землю или в Пекин, а мы с Джо никуда не поедем». Соня, Джо покачал головой. «Сэр, не обращайте внимания, Соня не привыкла к таким испытаниям». «Да я еще и похлеще видала!» Август выбрал себе табурет покрепче и плотно сел напротив Сони. «Помолчите», – попросил он. Очень спокойно, но так весомо, что Соня попятилась. «Юлинь, положи все инструменты на стол и пойди вымой руки. Соня прекрасно справится с обработкой ран. Ее учили основам медицины. Тем более, что Джо – ее жених а ты вовсе не ее служанка, чтобы работать, не покладая рук, пока она устраивает сцены. Соня, займись делом. Своим делом. Соня с некоторым ужасом поглядела на кровавые тряпки на столе, на инструменты, но спорить не стала. И судя по тому, как ловко она взялась за хирургический степлер, во дворце императора ей преподали не только теорию, но и практику. Юлинь молча отошла, тщательно вымыла руки и принялась собирать чай. «А пока вы, Соня, что штопаете своего жениха, я задам вам несколько вопросов. Я бы хотел, чтобы вы ответили на них в присутствии Джо, исключительно для того, чтобы он верно представлял себе истинное положение дел. Затем я сделаю вам одно предложение. Если мы найдем компромисс... Я не стану возражать против вашего отъезда. Куда захотите. Если здесь в гараже нет какой-нибудь машины, вызовите такси. Надеюсь, к утру городские службы справятся с последствиями погрома и смогут обработать ваш вызов. Согласны? Она застыла, подозревая подвох. Да никакого подвоха нет, могла бы сказать я. Просто услышишь часть правды. очень неприятный для самолюбия правды. Я понятия не имела, что собирается предпринять Август, зато отлично помнила, как он обошелся с моим самолюбием. Гордыня – это ведь такое загадочное растение, которое с одинаковым успехом всходит на почве как мании величия, так и комплекса неполноценности, и выпалывать этот сорняк одинаково больно в обоих случаях. Вы утверждаете, что Юджин будем называть его так, хотя в его отсутствии, в беседе третьих лиц это вульгарно, дал вам некое обещание. Вы помните дословно, как именно звучало это обещание?» Соня поджала губы. «Разумеется». Он сказал, «Не тревожься о своем будущем. Я никогда не оставлю тебя». «Это все?» «Да». «Ага». Джо уже уловил двусмысленность цитаты. Эти слова можно понимать как угодно, продолжал Август. Что именно дало вам основание считать, что Юджин планирует взять вас в жены? Его порядочность. Он поклялся не брать наложниц. Никогда. Меня готовили в наложницы ему, но он не таков. Это он и дал понять своим обещаниям. Наложницу оставить можно а развод с женой в этих кругах недопустим. Доводилось ли вам слышать непосредственно от Юджина, что он рассматривает вас как потенциальную подругу жизни, в любом качестве, именно от него? «Это невозможно», — Соня нервно засмеялась. «Вы с ума сошли? Не знаю, как принято вести себя юношам из хороших семей на земле, но в Пекине такое невозможно». «Какая наивность? Мне даже интересно, если такое невозможно, то каким образом старый император ухитрился обзавестись наследником? Ведь его родители давно были мертвы, и некому было провести деликатные переговоры для бедняжки императора. Все решается через родителей, не так ли?» «Хорошо. Что говорил о вашем будущем старый император?» «Вы ведь до побега были в фаворе у него». Соня задумалась, опустила взгляд. Потом вскинула голову. «Ничего. Он восхищался тем, что я выросла настоящей китаянкой. Должно быть, вы знаете, я... Я ведь нечистокровная. Я не знаю, кем была моя мать. Мне никогда не говорили о ней, и это дурной знак. Я боюсь, что она была шпионкой». Вы Выведывала тайны, притворяясь любовницей крупного чиновника. Наверное, он и был моим отцом. Я думаю так, потому что мой отец не захотел меня знать, и виной этому только та грязь, которая была связана с именем моей матери. Вернемся к вашей личной жизни. От кого вы впервые услышали предложение, будто вас растят для роли наложницы? «Не помню», — Соня покачала головой, «я была еще маленькая, мне в лицо такого не говорили никогда, должно быть, я услышала случайно, слуги между собой говорили, наверное, не могу ответить точно, я росла с этим знанием, вот и все». «Почему вы выбрали для себя именно фамилию Джонс?» Соня отвела глаза. «Я хотела носить...» простую фамилию, земную, я хотела убежать из Пекина, куда-нибудь. И там, то есть уже здесь, моя фамилия должна была звучать уместно, ведь мое имя, оно тоже не китайское, мне не нужна была фамилия под стать имени. Простых фамилий очень много. Вы собирались бежать в Куашнару, здесь старожилы носят немецкие фамилии почему вы выбрали для себя английскую какая разница английская или нет мне назвали несколько фамилий я подумала что джонс самое уместное может быть эту фамилию носил кто то кем вы восхищались в Шанхае ведь бывают иностранцы даже в императорском дворце бывают соня отложила степлер и села уронив руки Через несколько мгновений вскинула голову, скорее обиженно, чем гордо. Ну, хорошо. Хорошо, пусть даже так. В конце концов, это не преступление кем-то восхищаться. Да, лорд МакКинби, был такой человек. Женщина. И что это, по-вашему, означает? Вы до сих пор восхищаетесь ею. Да. Могу я попросить вас? рассказать о ней она была пленница как и я она хотела написать книгу о китае, где ее пустили в страну а потом не выпустили, но она была такая гордая, что никогда и никому не показывала как это унизительно жить в плену, пусть даже тюрьма золотая ее звали ирья рья джонс она была совсем совсем белая с красными волосами, она всегда смеялась. Если бы она прожила чуть подольше, я бы, наверное, обожала ее, мечтала бы стать ее служанкой. Ее убили, инсценировали несчастные случаи на охоте. Потому что даже в плену она умела привлекать людей к себе, и император счел ее слишком опасной. Он мог бы депортировать Ирью, только он никогда никого не выпускал живым. Поэтому Ирью убили. И даже мертвую не отпустили домой. Ее похоронили на дворцовом кладбище, на почетном месте. Я часто бывала на ее могиле. Мечтала, что украду урну с ее пеплом и отвезу туда, где живет ее семья. Я хотела вернуть ее домой. Вам ведь было около тринадцати, когда Сун Цзэмин рассказал вам о ней. Соня застыла, широко раскрыв глаза, а я вспомнила нашего переводчика в Пекине. Это он? Вы... Да, я услышал эту историю от него. Но Сун Цзэмин не может знать, что чувства были вы, как и вы не можете знать, чей приказ он выполнял, выдавая вам такие секреты. Приказ? Вы шутите? Сун... «Сун сделал это, потому что считал все происходящее несправедливостью?» Это большой и философский вопрос. Не могу исключать, что несправедливостью считал происходящее его господин. Итак, что вам сказал Сун? «Он принес мне записи Ирьи, все, какие сохранились». Он учил меня федеральному, ведь за границей никто не говорит по-китайски. Он видел Илью, он знал, какая она была. А потом он познакомил вас с разведчиком из Куашнары. И именно он свел разведчика с врачом, который вшивал вам шунт для чипа. И вообще, вы по каждому поводу с ним советовались». Соня подавленно молчала. «Он и договаривался с врачом», — продолжал Август. «Именно по его настоянию вам дали общий наркоз перед операцией, хотя обычно ее делают подместным или частным. Вы этого не знаете, но Сун Цзэмин не отходил от вас ни на шаг. Он присутствовал при операции. Соня, вы спали и не видели, что сделал врач. Что он вшил в ваше тело помимо шунта?» Я застыла. Соня тоже. Напряглись и линь с Джо Митом. И даже собаки, казалось, перестали пыхтеть. Именно этот предмет – корень ваших бед. Соня, Сун Цзэмин был едва ли не самым преданным слугой старого императора, настолько преданным, что император доверял ему сокровенное, настолько преданным, что юджин избавился от всего персонала своего отца, кроме суна сун служил и служит не за деньги и не за почет, не за карьерные достижения. Когда я сказал юджину, что исполнителем аферы был сун, он даже не удивился, он обрадовался, потому что сун один из немногих людей, кто никогда не станет предателем. сун служил старому императору и будет служить новому, не брюзжая, не копя обиды. Он не ищет личных выгод в службе, а потому не ударит в спину, решив, что ему чего-то не додали. Соня слушала его с покорным и обреченным видом, не перебивая. «Ваш побег был подготовлен и спровоцирован старым императором», сказал Август. «Да и не только он. Каждое ваше решение...» Каждый, самый мелкий ваш выбор, все это умело направлялось императором в нужную ему сторону. Вам казалось, вы убежали, скрылись. Вам пришлось вынести множество испытаний. Но каждую секунду за вами следили. Вы принимали как должное все, что с вами происходило. Вы не удивлялись несуразицам. Вы считали себя дочерью шпионки, но не задумывались, почему император который прославился редкой беспощадностью, вдруг приютил во дворе сиротку. Пожалел? Помилуйте, сколько семей было уничтожено полностью с младенцами и беременными женщинами за преступления куда меньше, чем шпионаж. Вспомните хотя бы геноцид в особых экономических зонах. Яблочко от яблоньки недалеко падает, так считал император. И помнил о том во всех случаях поэтому он не оставлял заботой детей тех своих слуг, кто был верен и уничтожал всё потомство изменников. Много лет назад в пограничном инциденте погиб блестящий офицер, оставив безутешную мать и вдову с младенцем. Император назначил матери офицера скромную пенсию, а вдове сказал, найдет себе другого мужа, а сына поместил в привилегированный интернат. После интерната мальчик поступил в офицерское училище, стал талантливым переводчиком, а затем и одним из доверенных слуг императора. Это история Суна Цземина. И ваша история похожа на нее. Журналистка, прославившаяся не только способностями, но и эксцентричным поведением, вместе с контрабандистами проникла на территорию империи, надеясь собрать материал, для сенсационной книги. Ее схватили, несколько месяцев продержали в тюрьме. Она написала прошение на имя императора, и чудесным образом он прочитал его сам. Велел доставить пленницу во дворец. При встрече она ухитрилась рассмешить императора, уже несколько недель страдавшего от черной меланхолии. Он скатывался в депрессию, она его вытащила буквально несколькими словами. Тогда император приказал закрыть расследование в отношении этой женщины, но пригласил ее погостить. Она осталась. Добровольно. Эту женщину звали Ирия Джонс. Император дорожил ее обществом, а когда она погибла, нелепая не вовремя, позаботился о ее десятимесячной дочери, оставшейся сиротой. соня Ирья. «Ваша родная мать». Соня медленно закрыла глаза. Ресницы набухли слезами. «Все, что вы получили и получите, это дань памяти, которую император выплатил погибшей женщине. Она не была ни изменницей, ни шпионкой. Она была веселым, светлым и открытым человеком и в плену осталась по своей воле. Почему вы ничего не знали?» потому что у Ирьи была многочисленная родня. Император не хотел, чтобы вы, по достижении совершеннолетия, захотели уехать к родственникам на земную территорию. Подозреваю, что он был прав. Вряд ли бы семья вашей матери сумела дать вам подобающее образование. Вам не с чем сравнивать сейчас. Вы не знаете, что такое жизнь в земной колонии третьего радиуса. Но поверьте на слово, «Лет через десять вы будете благодарить старого императора, а, может быть, даже раньше». «Но если верить вам, он сам и устроил мой побег». «Да, он самым первым понял, что умирает. Понял раньше, чем его личные врачи. И он знал, что смерть не будет легкой. Он хотел остаться в вашей памяти живым, желчным, старым» но всесильным императором, который держит в кулаке пятую часть галактики. Знаете почему? Он не только платил дань памяти Ирье, он еще и вас оставил, себе на память о ней. Потому он и радовался, что вы выросли истинной китаянкой. — А мой отец? — тихо спросила Соня. — Его имя вы сможете узнать только от Юджина. Мне известно лишь что он китаец, что не был официально женат на вашей матери, но оставил вам наследство. Он уже умер. Я не хочу ехать в Пекин. Я больше никогда уже не смогу выбраться оттуда. У вас нет выбора. Причина – тот самый предмет, который вам вшили под шунт по приказу императора. Соня пощупала свое левое запястье. «Это крохотный чип в капсуле из химически-инертного материала», — сказал Август. «Вы не можете почувствовать его. На чипе документы, чрезвычайно важные для страны. Я скажу вам больше. Если чип попадет к адресату, это будет выгодно не только Шанхаю, но и Земле. Возможно, и Куашнаре». Пострадает Эльдорадо. «А адресат?» «Юджин». «Должен признаться, я считаю всю эту аферу глупой и рискованной, но, увы, старый император любил манипулировать людьми и проверять их на прочность. Он назначил испытание всем. Юджину, на право быть настоящим императором, вам. Вы должны делом доказать, что достойны наследства своего отца». «Какое еще наследство?» – прошептала Соня. Обычные земельные угодья, деньги, доля в предприятиях. Вы богатая невеста, мисс Джонс. На вашем месте я не отказывался бы от имущества. Подумайте о том, что ваш жених делится с вами всем, чем владеет. Разве не ваш долг отплатить ему тем же? Лорд Маккинби, если я поеду в Пекин, то моим женихом будет другой человек. Джомид покряхтел. «Соня, я не зря спрашивал вас о том, кто именно сказал вам о планах Юджина», напомнил Август. «У меня нет уверенности, что Юджин планирует жениться на вас. Думаю, о связи без обязательств тоже речи не идет, но чтобы узнать все, вам придется встретиться с Юджином». «Вот-вот», — встрял Джомид, «я тоже не понял». Чего ты, собственно, взяла, что он собирается на тебе жениться? Я-то считал, что у вас был уговор. А оказывается, слуги сплетничали, ты подслушала. Я не подслушивала. Окей, случайно услышала. Речь не об этом. Соня, ты же приписала господам фантазии прислуги. Я бы на твоем месте поехал и разобрался. но ну, потому что фигня какая-то получается. Я даже не говорю о том... «Какие сплетни ходят про Юджина здесь?» Он покосился на Августа. «Да, я сразу говорю, что сплетни. Сколько в них правды, я без понятия. Я в ту тусовку не вхож. Я вообще не в курсе, может, это не про Юджина. Но Николс тут держал поместье особенное. Там собирались высокопоставленные детки из Шанхая. И про некоего шанхайского принца поговаривали, будто у него тут женщина постоянная. Я вот о чем думаю. Если бы Юджин хотел жениться на Соне, то за те три года, что она в бегах, уже нашел бы способ с ней встретиться. А так не какая-то выходит. Приехала на Сайгон с парнем на ту сторону. Парню убили под левым предлогом, а ее никто толком не искал. Ну, а я-то не знаю, как местные умеют искать. «Ты мне не веришь?» «Тебе?» «Верю. Я верю, что ты говоришь именно то, что думаешь. Вопрос в другом. Правду ли ты видишь и думаешь? Мне вот стало казаться, что тебе показали страшную картинку, ты в нее вцепилась. Интересно, а зачем тебе ее показали? Может, как раз за тем, чтобы ты не возвращалась в Пекин? Может, кому-то выгодно, чтобы ты была здесь? Да хоть бы... Роднее твоего отца, ты же предъявишь права на наследство, им придется делиться. А они, конечно, не хотят. Я просто еще точно знаю, что тот самый шанхайский принц побывал здесь меньше года назад. Ты уже работала у меня. Если все так, как говорит мистер МакКинби, что ж он не попытался встретиться с тобой? Соня, отыскать тебя для шанхайского даже не принца, а чиновника – задача на две минуты. А он не захотел. Может, его устраивало, что ты нашла себе другую жизнь. Может, он сам не рвется жениться на тебе, но повода приличного не подворачивается. Для того он и потребовал, чтобы мы приехали вдвоем. Сонь. Ну вот правда. Она только качала головой. Лорд Макинби, а какое предложение вы хотели сделать мне? Простое. «Я нахожу средства для местного наркоза и вынимаю тот чип, который вам вшили под шунт. У меня остается чип, у вас свобода». Соня застыла. «Нет, нет-нет, мне... мне надо подумать, лорд МакКинби. Вы сказали, это очень важный чип. Я не знаю вас, мало ли какие у вас бумаги. Я не разбираюсь, может быть, это подделка». «Я не хочу оскорблять вас, но вы же знаете, я... я должна подумать. До утра. Хорошо? Я подумаю до утра. Поймите меня правильно, я не хочу быть изменницей. Если дело только в чипе, я боюсь, что он попадет к нашим врагам. Нет-нет, я должна подумать». «Отлично», — невозмутимо сказал Август. «А чтобы вам легче думалось...» Я уточню, какая именно информация предположительно хранится на этом чипе. Я говорю предположительно, поскольку Юджину самому наверняка неизвестно. Таких чипов было изготовлено два. На одном из них вся документация, необходимая для производства оружия нового типа. Оно разрушает планеты. На сегодняшний день нет другого вида оружия, которое позволило бы полностью развалить планету. За минуты. Защиты от него не существует. О втором чипе нет никаких сведений. И какой именно чип у вас, я не знаю. Джумид изумленно уставился на Соню. Он что, идиот? Я слыхал, старик был жестоким, но далеко не глупым. Но это... это же бред какой-то. Всучить такую бомбу шестнадцатилетней девчонки которая бежит из страны, которая не может защитить себя, которую могли втянуть в любую опасную историю, я не говорю о человеческой стороне поступка, нет. Я уже понял, что старику все человеческое было чуждо. Ну ладно, не чуждо, просто он был чокнутый, и представления об этике у него тоже чокнутые. Но это же форменное предательство интересов страны. Лорд Маккинби, а что известно о человеке, у которого второй чип? спросила Соня, не удостоив реплику жениха ответом. На него тоже открыта охота, сказал Август. В отличие от вас, тот человек неплохо осведомлен и подготовлен. Поэтому нашим врагам кажется, что подлинный чип у него. Если вы желаете знать моё мнение, то я считаю, что оба чипа – подделка. Именно потому, что старый император не был глупцом. Настоящий чип никогда не покидал Пекин. Чтобы получить его, нужно разыскать ключ. Ключ уже известен. А вас, мисс Соня, равно как и второго носителя чипа, использовали как приманку. Вы хотите уехать из Шанхая? Вам назначили испытание. Лично вам. Вы должны доказать, подтвердить делом, что не изменится и что вас можно с честью проводить в новую жизнь. Вы, разумеется, можете обидеться, что вашего мнения не спросили. Но ведь вы тоже не спросили мнения старого императора. Для вас он всегда был благодителем Вы не видели от него ничего худого, и ваше желание сбежать было для него оскорбительно. Вы ведь решились на побег... Много раньше того дня, когда отправились к врачу вшивать чип. Считайте, что старик отомстил вам. Он сам был заложником обстоятельств, поэтому не мог рассказать вам правду о вашем происхождении, например. Он мог бы отпустить вас, но вместо того заставил вас побыть в его шкуре. Вы тоже заложник обстоятельств. Вы приманка, на которую он выманил уже из могилы, истинных врагов не только Шанхая, но и всего человечества. Эти люди держались в тени, и он заставил их выйти на свет, раскрыть карты раньше, чем они планировали. Они уже потеряли преимущество во времени, ведь чип – это еще не оружие. Оружие надо где-то производить. И – тайна. Потому что в фазе производства хватит одной единственной ядерной бомбы – чтобы избавить человечество от гибели. Юлинь внимательно огляделась, словно потенциальный конвейер прятался в кухонном шкафу, и она прикидывала, в каком именно. «Если производство», — сказала она негромко, «то им нужен грязный Чарли. У него есть несколько подпольных заводов, и это совсем не фабрики наркотиков. Там высокие технологии». «Где?» спросил Август, и что производят. Юлинь развела руками. Если бы знали, где эти заводы, то они не были бы подпольными. Делают там оружие. Я знаю лишь, что где-то недалеко и планета не жилая, безатмосферная. Август коротко кивнул. «Лорд МакКинби, а вы можете гарантировать, что не передадите мой чип врагам?» спросила Соня. «Предположим, что у меня как раз подлинный». «Могу. Я уничтожу его при вас. Именно потому, что он может оказаться подлинным». «Ха!» — фыркнул Джо Мид. «Мистер МакКинби, вы не подумайте только, что я хочу вас задеть, но карточными фокусами и я балуюсь. Я бы запросто подменил чипы и уничтожил на глазах у всех чистую болванку». «Не гарантия совершенно. Ничего другого предложить не могу. Либо вы верите мне, либо едете в Пекин. Подумайте до утра. лень что у нас с ужином? Все будет готово через полчаса, милорд». «Превосходно!» Август поднялся. «Мы все успеем принять душ. Делла, пойдем, я помогу тебе вымыть собак». «За полчаса мы успели многое. Пришла Юлинь, и пока Август мыл хоножи, ловко подровняла мне волосы. Потом она наполнила ванну для меня и помогла Августу вымыть ниу-ниу. Сука огрызалась и вырывалась. Похоже, она не любила принимать душ. К ужину мы спустились чистые и благоухающие в сопровождении мокрых и благоухающих собак, которые вытирались обо все ковры и диваны, какие только попадались по пути. Юлий не отозвала меня на кухню, показала две наполненные миски, овсянка с кусками сырого мяса. «Чарли держит свору борзых», — сказала она. «Одна из них его любимица. Он берет ее с собой даже на деловые встречи. Я слыхала, он показывает ей своих любовниц». Чарли ни за что не станет спать с женщиной, которая не нравится его собаке. Раньше я считала его суеверным, а теперь думаю, может быть, он знал о женщинах-андроидах, так похожих на людей, что различить их могут только собаки. «Очень похоже», — согласилась я. Тан отправил с нами своих псов именно для этого. Чарли подлец, но не дурак, а я знала, что он любит свою собаку. Поискала, нет ли в доме запасов корма для нее». Нашла замороженные порции каши с мясом. Думаю, если эта еда подходила для его избалованной борзой, то она подойдет и мастифам господина Тана. Лично для себя господин Тан не выносит ни концентратов, ни вообще химии. Мне кажется, что любимых псов он тоже кормит натуральной пищей. Кроме того, Хон Жи хотел стащить хлеб. Собаки, приученные к специальным фабричным кормам, не интересуются обычной едой. Я положила две порции для суки и три для кобеля. Надеюсь, им этого хватит, чтобы насытиться. Я позвала собак. Они, завидев миски, дисциплинированно уселись. Памятуя о том, что собаки уважают пищевую иерархию, я сначала обокнула палец в кашу и облизала его, лишь затем поставила миски на пол, в разных углах. Собаки не стронулись с места. Я нашла большую миску и наполнила ее водой, тоже поставила на пол. Затем вышла. За моей спиной послышались радостный топот и деликатное, но выразительное чавканье. «Точно», — сказала Юлинь удовлетворенно, «привыкли к натуральной пище. Иначе не стали бы есть». «Вот нам забот прибавилось», — вздохнула я. «Господин Тан отдал вам лучшее из всего, чем владел сам», — сказала Юлий. Ужин прошел в молчании. Соня сидела хмурая, глаз от тарелки не поднимала. Джомит, похоже, начал поддаваться усталости, да и боль от раны давала о себе знать. Меня все еще слегка подташнивало, поэтому я ограничилась овощами. Юлий клевала так осторожно, Словно сидела на диете ради поддержания фигуры. Только Август насыщался методично и основательно. В спален в доме оказалось две. Впрочем, хватало и диванов. В холлах – кабинете. Август осмотрел мою спальню, оценил королевских размеров ложе. «Я посижу немного в кабинете», – сказал он. «Посмотрю, не хранит ли там хозяин чего интересного для нас». «Незаконный обыск», — уточнила я иронично. «После незаконного проникновения в жилище чепуха», — заверил Август. «Ты ложись, отдыхай». Он замялся. «Если не возражаешь, потом я приду сюда. Кровать большая, я не помешаю тебе спать. Вдвоем будет безопасней». «Да приходи», — я пожала плечами. «Только учти, что пижамы у меня нет, и спать я буду голой». «А тебя это всегда смущало?» «Делла», — сказал Август сукаризный, «во-первых, после нашей индейской свадьбы меня уже ничего не смущает, а во-вторых, неужели ты думаешь, что из-за ложной стыдливости я заставлю тебя спать в одежде? В грязной одежде?» «Вот же зануда!» Он ушел. Я разделась, легла. В спальню заглянула Юлинь, Сказала, что погасила все уличное освещение и прибрала мои шмотки. Стирать. Мне даже неудобно стало. Она вела себя как прислуга. Потом в приоткрытую дверь просочились собаки и поделили между собой коврики у кровати. Я выключила свет. Через минуту на кровать взгромоздилась тяжесть. Походила по изножью и улеглась. «Так», — подумала я и тут же на кровать залезла вторая собака. Ну вот. «Здрасте» называется. У Тана они жили в вольере и даже не думали заходить в дом, а тут пришли спать в постель, как будто со щенячества привыкли. Подумав, я решила не прогонять их. Пусть спят, в конце концов. Мне никогда не мешали собаки в постели. Август будет ругаться, но это его проблемы. Потом я вспомнила, что он брал в постель свою любимую сибирскую овчарку. Ну и замечательно, тибетский мастиф в два раза пушистее сибирки, а два тщательно вымытых тибетских мастифа, да это же просто праздник какой-то. Пусть наслаждается. Я задремала.